Ну-ну, не переживай. Перед тем, как посетить меня, эта муза посещала врача. В любом случае, она уже уходит, потому что меня она уже <связывая>, вдохновила. Да, мне еще надо э, вдохновить одного старичка седьмого этажа. А он тоже писатель. Нет, он живописец. Э, ну, то есть как живо, так э, да. Да!